Нина. Дагмар пристально смотрит на Нину. Выплевывает полупережеванные куски вареной картошки, растворенные в готовом соусе ремулат. Нине стоит немалых усилий, чтобы продолжать сидеть у ее кровати и быть спокойной и собранной. Нужно напоминать себе, что Дагмар ни в чем не виновата. Ей становится все хуже. Нина и раньше видела, как страх и ощущение бессилия провоцируют у пожилых антисоциальное поведение. А Дагмар даже не может говорить. Плевать и пачкать. Вот и все, что ей осталось. Жаль ее. Но это Нине не помогает. Внутри ее что-то зарождается. Ее собственный страх скоро перестанет помещаться в теле. Что-то давит в голове. В любой момент это может сдетонировать, предохранитель полетит. «И я могу этим заняться», — предлагает Вера, откладывая вязание. Она встает со своей кровати и становится рядом с Ниной, которая отдает ей ложку. «Вот так», — приговаривает Вера и садится на край кровати. «Вот так, вот так, ты же можешь». Она проводит ложкой по губам Дагмар, и рот больной старухи открывается. Высовывается липкий язык. Вера ободряюще кивает и кладет в рот еду, осторожно дотрагиваясь костяшкой указательного пальца до подбородка Дагмар, чтобы та снова закрыла рот. Когда кажется, будто Дагмар хочет выплюнуть еду, Вера мотает головой. «А теперь попытайся», — просит она. И Дагмар запрокидывает голову назад. Мышцы на шее напрягаются, уголки рта опускаются от усилия, но она глотает. «Хорошо», — хвалит ее Вера. «Молодец». Она продолжает мягко разговаривать с Дагмар. В ее голосе столько любви, столько бесконечного терпения. «Вот видишь, он нам не нужен» произносит Вера, и тут же быстро косится на Нину, словно ее застукали за чем-то неприличным. «Что вы сказали?» — спрашивает Нина. «Ничего», — быстро говорит Вера. Дагмар причмокивает, хочет еще. «Кто вам не нужен?» — спрашивает Нина. «Не понимаю, о чем это ты. Оставь нас в покое, чтобы я могла покормить сестру ужином», — говорит Вера. Нина кладет ладонь ей на предплечье, поглаживает его. Под ее пальцами дряхлая кожа старушки собирается складками. «Расскажите», — просит Нина. «Вы должны рассказать о том, что здесь происходит. Тогда я смогу вам всем помочь». Вера упрямо отказывается смотреть ей в глаза. Ложка стучит о тарелку, когда она осторожно приподнимает кусочки рыбы в панировке. «Вера», — говорит Нина, — «мне страшно». Но Вера не отвечает. Она протягивает ложку дагмар, которая охотно открывает рот. «Пожалуйста». Вера вздрагивает, роняет ложку, и та падает на одеяло. «Ты делаешь мне больно», — хнычит она. Нина смотрит на свою руку. Она сильно вцепилась в Вере на предплечье, слишком сильно. Нина тут же отпускает руку. Ее пальцы оставили четыре четких отпечатка, которые превратятся в синяки. Старая кожа очень чувствительна. «Простите», — извиняется Нина. «Простите, я не хотела. Я только хочу, чтобы вы мне помогли. Не могу. Уходи отсюда». Вера поворачивается к Дагмар, поднимает ложку и начинает снова обстоятельно двигать ей по тарелке. Нина оставляет старушек, идет в квартиру Г-6 через две двери, заходит, не успев засомневаться, но Моники в квартире нет. Нина идет в общий зал, видит Монику, которая с аппетитом ест, сидя напротив Улофа, а тут лениво ковыряет в тарелке с едой. — С Дагмар все прошло хорошо? — спрашивает Сугди, когда Нина проходит мимо. — Да, — бросает она, не останавливаясь моника берет стакан с молоком и спокойно пьет большими глотками делает вид что не замечает нину которая встает рядом с ней зачем вы это делаете тихо говорит нина чего вы добиваетесь моника ставит пустой стакан на стол смотрит на улофа который беспокойно ерзает на стуле в конце концов поворачивается к нине Ее дыхание пахнет скисшим молоком. «Кое-кто хочет с тобой поговорить», — произносит Моника. «Кто?» — спрашивает Нина. «О чем это вы? Кто хочет со мной поговорить?» Но ответ ей уже известен, и он невозможен. «Мама!» Нина хочет ударить Монику. «Будь они одни, возможно, она бы не смогла сдержаться». Перед глазами у нее мелькает заголовок «Сотрудник пансионата для пожилых избил 72-летнего пациента». Нина оглядывает стариков. Интересно, кто из них вступал в контакт с тем, что Моника привезла с собой сюда? Что постояльцы знают о том, что происходит? Сугди выносит стопку тарелок. Еще немного, и нужно будет помогать старикам ложиться спать, а потом приниматься за отчеты. Отчеты. Папка, все дни, которые Моника провела здесь, задокументированы. Нина замечает, что виборг идет прямо к ней с решимостью во взгляде, медленно, но целеустремленно, поднимает маленькую, похожую на птичью руку, подзывает ее к себе. «Ты должна прийти!» Виборг хватает Нину за рукав, тянет ее за собой к коридору Г с удивительной силой. «Поторопись, пока они не ушли!» — говорит она. «Я приду, Виборг, успокойтесь!» Дверь в квартиру Г-1 открыта настиж. Внезапно Нине становится очень страшно. «Виборг, там кто-то есть?» Старушка мотает головой. «Но ты увидишь, что я была права!» — шепчет она. Они заходят в квартиру. Одеяло валяется на полу так небрежно, словно Виборг сбросила его в спешке. Телефонная трубка лежит на боку на прикроватном столике. Старушка осторожно берет ее и протягивает Нине. Нина смотрит на серый пластик, качает головой, но Виборг настаивает, и Нина неохотно берет трубку. Она теплая от руки старушки. Кажется что почти живая. Нина подносит трубку к уху. Слышит только шум. Волны, шумящие где-то вдалеке, ветер, беснующийся в кронах деревьев. Алло? В трубке что-то шумит и трещит. Мертвое эхо, бог знает, скольких километров телефонных линий. «Там никого нет», — с облегчением говорит она, протягивая трубку старушки но Виборг снова прижимает ее к уху Нины. «Есть, слушай внимательно, они же очень далеко». Нина прислушивается к шуму. Он становится то громче, то тише, гипнотизирует. Шепот. Едва различимый, но он присутствует. Виборг энергично кивает. «Я иду, Нина». «Мама, думала тебе на меня просто наплевать». «Это не ты!» — говорит Нина. Кажется, в трубке она слышит смех, но, возможно, это статический треск. Она бросает трубку, смотрит на нее и молчит. «Почему ты сказала, что мои родители умерли?» — торжествующе вопрошает Виборг. «Они же живы! Это кто угодно услышит! Скоро они приедут и заберут меня!»